Глава 2. Проснулась она рано, подкрепленная сном и покоем, подаренным ей ложбиной, решительно и быстро убрала свое становище. Нужно было спешить, чтобы наверстать упущенное накануне время. С южной стороны склона уже пробивались первые лучи солнца, которые прежде лишь предчувствовались по свечению за горой с востока. Спуск оказался сложнее, чем она думала, гора круче, чем она помнила. Котомка то и дело била по спине, особенно когда приходилось прыгать, а иногда даже ползти на четвереньках. Все это требовало повышенного внимания и напряжения сил. Куст шиповника сорвал кожу с тыльной стороны руки. Она машинально залезала царапину и отправилась дальше. Но вскоре заметила, что кровь продолжает идти. Она остановилась и глазами поискала нужную лекарственную траву, чтобы приложить к ранке. Подорожника оказалось много. Она сделала перевязку и осмотрелась по сторонам. Чуть поодаль заметила звериную тропу, по которой они ходили когда-то. Тропа была удобная, идти стало легче. На полпути гора подарила ей еще одну ложбину с низкорослым лесом и травой у источника. Да, их она тоже помнила. Именно здесь они тайком и неуверенно заговорили о словах, о том, как слово добралось до них. Всё началось с цветка, она это помнила. В ту весну здешние склоны сплошь покрылись небольшими белыми цветами. Все вокруг полнилось тонким запахом зелени, земли и воды. Прежде она не обращала на цветы внимания, хотя видела их постоянно. Неужели она... И он заметил их тогда только потому, что их одинаковых было так много. — Какие прекрасные цветы! — сказала она и, повинуясь неожиданному импульсу, нарвала целую охапку. Просто ей так хотелось. — Откуда ты знаешь, что это цветок? — спросил он и рассмеялся. Она не помнила своего ответа, помнила лишь, что это был их первый разговор сплетенный из предложений вопрос-ответ. Было очень весело. Но тогда слов едва ли хватило бы, чтобы ответить на его вопрос, откуда она узнала, что цветок-цветок? Знала ли она ответ тогда? Смогла бы она сейчас найти слова, чтобы объяснить ему, что между нею и всем растущим на земле существует доверие что она дружит с растениями, что они делятся с ней своими тайнами, именами, и качествами, что она получает от них знания, какие корни хороши питательны, какие почки дают силу, какие травы снимают боль и лечат от разных болезней. Слова возникали от этого доверия. Конечно же, каждый союзник имеет свое имя. А с именем приходит и знание и различия и внешний вид. Как много растений изучила она, узнав о такой своей возможности. Именно благодаря словам мир становится содержательным, подумала она. До существования слов была лишь просто зелень, а сейчас были и цвет, и виды, и различия, переживания, качество, порядок, возможности. Слова дают и уверенность, об этом она думала много раз. Вместо того, чтобы задохнуться от страха при виде молнии, она могла теперь сказать «это гроза, она пройдет, как и прошлым летом». Она могла теперь даже предвидеть «в такую жару должна начаться гроза, надо найти защиту». Муж ее видел все совсем иначе, даже если и находил преимущества в ее размышлениях. Его союз не с землей и не с видимым, очевидным, а с небом и силой, которую он называет Богом. Она никогда не понимала этого и никогда особенно не интересовалась. «Не было времени», — сказала она самой себе, — «были дети, еда, проблемы, одежда». В последнее время к ней то и дело возвращалась мысль о том, что думы о небе и о Боге тоже, возможно, необходимы. Здесь, сейчас, на ложбине, она снова подумала, как еще мало того, что она облекла в слова, что предвидела и планировала. «Мальчик умер, мальчика убили». В живых остался второй с горящими глазами — А его она никогда не понимала, хотя он был ее сыном, но все же чужаком с самого рождения. И от этого боль становилась сильнее, чем скорбь об убитом. Она не решалась задуматься и осознать это. Нет, не сейчас, потом, когда она осознает собственную целостность. Она верила — Возможно, с болью так же, как и с грозой. Если она даст ей имя, она победит ее. Мужу тоже было трудно с мальчиком с жесткими глазами. Защищала она его. Его бог не помог ему. Но муж все же старался. Он начал понимать все больше и больше. Она вспомнила его неуклюжее дружелюбие, его попытку определить права мальчика как первенца. Неуверенный разговор между отцом и сыном по дороге к озеру, их совместное строительство плота, что ответил мальчик, она не знала, да это особенно и не заботило ее. «О, Бог, если ты есть, — говорит она, глядя в небо, — не хочешь ли ты объяснить, как мать может родить сына, за которого она боится с самого первого мгновения?» Ответа она не получила, да и не ждала его. Надо было спускаться в долину. Долину она воспринимала как угодье для лентяев, ровное место для прогулок. На полпути попалась роща с источником свежей воды. Она напилась, помылась и, оставив ноги в воде, стала есть. С собой она взяла сушеный порей, а здесь рос свежий. Но ей не захотелось бродить по расщелинам и выцарапывать его из земли. «Я устала», — подумала она. «Мне нужен полуденный отдых». На заходе солнца она дошла до реки направилась к рощу самого узкого поворота русла, выбрав правильный путь по карте, которую держала в голове. Она с удовольствием отметила, что ее голова всегда ясна. А это чаще всего помогало ей в жизни, — думала она. И все же она забыла о хищниках-великанах, огромной стае, направлявшихся к реке на вечерний водопой. Услышав грохот доносившийся из-под земли, она ужаснулась. Неужели это земляная гроза? Потом перед ней возникли сами звери, огромные силуэты на фоне вечернего неба, и она почувствовала, как ее сердце при каждом ударе словно выпрыгивало из груди, ударяя жестко, словно топором. После нескольких мгновений неистового страха ее вновь одолели мысли. Конечно же, она узнала их, зверей-великанов, при виде которых ее племя падало и, затаив дыхание, дрожало. Их имен у нее не было, но были ясные образы. Она знала, эти крупные звери никогда не приносят зла. «Я помню это», — осознала она. Потом вернулся разум, и она сказала себе, «Да, звери действительно уже близко». И тихо, не подмяв и травинки, она должна бежать на запад и добраться до рощи с другой стороны. Сердце, наконец, забилось в обычном ритме, и, облегченно вздохнув, она почувствовала, как устала. В роще ей необходимо найти убежище на ночь на одном из деревьев. «Будет неудобно, зато спокойно». Беззвучно, как ночной зверь, одолела она оставшиеся расстояния. Правда, у самой рощи сменила крадущийся шаг на топот. Даже если среди молодой поросли и травы и находились змеи, этого достаточно, чтобы держать их поодаль. Она направилась к большому дереву у самого берега реки, Уже почти стемнело, и она чувствовала удовлетворение, ибо успела наверстать время, потерянное предыдущей ночью на ложбине. Теперь она вошла в задуманный график, за два дня дойдя до реки. Теперь оставался еще один, чтобы перебраться на другой берег. Дерево было очень старым и ветвистым, с большой кроной и шероховатым стволом. Она приникла к нему лбом и руками, прислушалась, вопрошая. Да, оно хорошее. Оно приглашает ее к себе и в меру сил даст ей защиту. Она подпрыгнула и достала руками до нижних ветвей, а потом путь вверх пошел, как в танце. Тело ее знало, как перелетать с ветки на ветку, как раскачиваться, чтобы набрать скорость и преодолеть еще пару ветвей. Она добралась почти до вершины, прежде чем нашла раздвоенную ветвь, достаточно богатую листву и ровную, чтобы сойти за постель. Из котомки достала одеяло, завернулась в него, ввязавшись веревкой, конец которой привязала к самому прочному концу ветви. Если она крепко уснет и соскользнет вниз, веревка не даст ей упасть и поможет подняться обратно. «Ну, конечно же, никакого риска нет», — думала она, — Ночь будет трудной, спать придется лишь урывками, какие-то мгновения. Ведь она давно уже не ночевала на деревьях, тело ее привыкло к удобному ложу. Однако она боялась дикой кошки, ловко лазавшей по деревьям. «Плохо, что на руке рана», — подумала она, — «запах крови может приманить зверя». Она достала из котомки огнивые щепки. «Ночнее, кошка, тереться от дерева, надо быстро разжечь щепки, бросить их через пространство между ветвями. Огня коты боятся как смерти, так что все будет в порядке. Утром она сделает плод для котомки одежды и переплывет с ним через реку. Таким образом она спланировала все до деталей на ближайшее время. А дальше?» «На дальнейшие планов не было». Нельзя застраховать себя от того, чего не знаешь. Чувство беспокойства пронзило ее, когда она подумала об этом и еще о той загадочной земле, рядом с которой сейчас находилась. Но она оттолкнула страх от себя, сатанинские глупости. Ведь она направлялась в страну детства именно потому, что страна эта была ей непонятна значит, тем более карта в голове должна быть начертана целиком. «Потом я справлюсь и со страхом», — сказала она себе, — ведь все идет, как я задумала. Однако в своем одиночестве у реки она была менее уверенной, но и сомнение отбросила. «Завтра», — сказала она громко, — «завтра я восстановлю ясность». Но утешение казалось слабым. «Неизвестная страна», — и вдруг ее охватило чувство, подобное тому, когда умер мальчик. Она почувствовала страшную усталость и голод. Было слишком темно, чтобы разглядеть что-либо в котомке. Пошарив ней рукой, она ухватила яблоко. Немного посомневавшись, она все же съела его терпкое, сладко-горькое. Возможно, она думала, что хорошо бы подкрепить память, что яблоко вернет ей картинки страны детства сейчас, когда она так близко от нее. «Все равно не удастся поспать как следует», — сказала она себе, но, не успев доживать последний кусочек, уснула. Правда, лишь наполовину до пограничной зоны, до полудремы. Появились картины, но не те, на которые она надеялась. Нет, не те, а трудные из нынешнего дома». Мертвое тело младшего мальчика, глаза старшего, полные страха. «Ну ладно, пусть приходят», — подумала она. «Мне надо пройти через это».